Глава 75. Корабль вышел из зоны притяжения звезды и стал ложиться на курс к планете, на навстречу уже наверняка вышедшему на помощь кораблям. «Как там со штурмом?» – спросил Каин Иннокент у Мокрухи, прислушавшись, но так ничего и не услышав. Можно было подумать, что все закончилось. Но официально этого еще не подтвердили. Вдруг еще забыли сказать об окончании операции захвата. А то засиделись. «Не знаю, но сейчас узнаем», — с кивком ответил пилут шаттл и стал вызывать командира абордажной группы. «Бизон, Бизон, это Мокруха. Как дела? Вы уже взяли рубку?» «Еще нет, Мокруха», — сквозь шум боя ответил Бизон. «Чего такой не терпешь? «Клиент беспокоится, что слишком долго возимся. Мы же уже на вражеской территории, если ты не в курсе». «В курсе? Ненавижу момент выхода. Передай клиенту, что штурм подходит к концу. Если ему так не терпится, то может уже выдвигаться. Если не секунд, конечно. Засмеялся в конце командир абордажников. «Конец связи». «До связи. до связи Пойдешь? Спросил Мокруха. Идти очень не хотелось. Уж больно интенсивно шла перестрелка в момент переговоров. Страшновато, но делать нечего. В рубке нужно оказаться как можно быстрее и отключить аварийный маяк, потом связаться с властями Бюрдланда и начать радиоигру. — Пойду. — Ладно, я безона предупрежу, может он тебе человечка своего в сопровождении выделит. — Хорошо. — кивнул Каин и, потрогав свой пистолет, пошел на выход. В отсеке абордажников Каин никого не встретил. Все занимались делом, воюя с контрабордажной командой и захватывая главные центры управления кораблем. Судя по всему, дела шли с переменным успехом. Проникновение, как правило, происходило сверху. И Каин увидел перископическую штангу, по которой абордажники спускались вниз, как пожарные. Накент, прислушавшись и присмотревшись, присел на краю. Но так ничего и не увидев, взялся за шест обеими руками и стал медленно спускаться вниз, закрутившись от неожиданного толчка, точно стриптизер. Иннокент спускался ногами вниз, но знал, что особо опытные абордажники предпочитают спускаться головой вниз, держась за шест только ногами, освобождая руки для удержания оружия с последующей стрельбой. Постояв с минуту, но так и не дождавшись сопровождающего, Каин решил идти к рубке в одиночку. Тем более, что выстрелы гремят где-то далеко на нижних уровнях. Раз их почти не слышно, а значит эта территория чиста от присутствия противника. Повсюду виднелись следы боя. Рваное покрытие коридорных стен, пола и потолка. Относительно аккуратные дыры от пуль и настоящие рваные пробоины от гранатных попаданий. Под ногами точно гравий хрустят густо рассыпанные гильзы от ТАТ-30. Одна пуля и голова разлетится, как арбуз. Вот и еще следы боя, от которых уже замирало все внутри. Трупы как со стороны атакующих, так и со стороны обороняющихся. Из-за характеристики боеприпасов и дистанции боя соприкосновения раненых почти не бывало. Чтобы отличать друг друга из-за сходства как вооружения, так и брони, И чтобы не перестрелять случайно своих, бойцы взяли за шею подобие скаутских галстуков, разноцветные повязки. Пираты в последнее время так вообще свою символику стали использовать. Естественно, череп с костями. Накент еще раз сравнил свой пистолетик. И это крупнокалиберное оружие. И на всякий случай, береженного, как известно, и бог бережет, решил прихватить один ТАТ-30 с собой. Заменив наполовину израсходованный магазин полным. Сопровождающего все не было. «Наверное, Бизон решил, что я того не стою». Несколько раздраженно подумал Иннокент. «Ничего, так дойду. Не маленький». Подстегнул себя Каин и осторожно пошел дальше, постоянно оглядываясь и вслушиваясь. Где-то за очередным поворотом послышались бухающие шаги уверенного в себе человека. Инокент вжался в стену и поднял та 30, готовый выстрелить. Если сейчас из-за угла выйдет враг, человек в зеленом платочке, а не в черном. Но никто не появился. Вместо этого раздался один выстрел и грохот падающего тела. Что за черт? мысленно воскликнул Каин, парализованный от страха. Все-таки есть немаленькая разница между боем лицом к лицу, как бьются абордажники. и войной на больших расстояниях, как у пилотов. По крайней мере, Каин еще никогда не чувствовал себя таким беспомощным, слабым и никчемным. Он простоял так, ужавшись в стену, наверное, минуту, прежде чем осознал, что его буквально пронесло. Ему невероятно повезло, что кто бы то ни было не решил посмотреть, нет ли еще кого поблизости, а он стоит продуваемый всеми ветрами. Хоть бы спрятался. Когда его, наконец, полностью отпустило, Иннокент решил продолжить путь, хотя его так и подмывало повернуть и вернуться на шаттл. Но страх прослыть трусом оказался сильнее страха перед врагом, и он пошел дальше. Выглянув за угол, он увидел в метрах двадцати уткнувшегося лицом в пол человека. Подойдя ближе, он разглядел на его спине треугольник галстука с белым пятном черепа и скрещенными костями. «Мой сопровождающий», — понял Иннокент. Каин перевернул тело, чтобы проверить, может он еще жив, и отшатнулся. Видеть так близко и такую ужасную смерть ему еще не приходилось. Кто-то выстрелил парню прямо в забрало, и пуля, судя по всему, была разрывной. «Уроды!» Справившись с приступом накатившей тошноты, Иннокент попробовал вызвать сначала Бизона, но так и не пробившись к нему, связался с мочилой. «Что у тебя, Ригель?» «Моего сопровождающего грохнули». «А ты как?» – забеспокоился пилот шатла. «Успел уйти?» «Мы с ним даже не встретились. Меня даже не заметили». «Ясно?» «Скорее всего, обороняющиеся подготовили какую-то подлянку». «Я не могу связаться с Бизоном, чтобы предупредить его». «Я тоже». После некоторой паузы с еще большим беспокойством в голосе сказал Мочила. «Может, его того?» «Все может быть, но вряд ли. А если и того, на связь вышел бы кто-нибудь следующий по старшинству. Что-то со связью? Бывает. Может, приема передатчик пули избила. Постарайся разузнать, что там к чему, Ригель». «Хорошо». Буркнул Иннокент совсем не горя желанием лезть непонятно куда. «Только осторожно». Да уж, конечно. Каин, осторожно, с максимально возможной скоростью, заспешил вслед за убийцами сопровождающего, стараясь не шуметь на участках с битой обшивкой и стрелянными гильзами. В сознании пульсировала мысль, что они действительно уже давно исчерпали лимит времени на захват судна, а это грозит провалом всей операции. Ведь если битва идет так долго, то потери, наверное, очень велики. Это подтверждали тела убитых абордажников и их противников. Грузовика невероятно. Рано или поздно захватят. Но сил может уже не хватить на вторую, более сложную часть плана. До этого вяло текущая перестрелка вдруг разгорелась с новой силой. Забухали взрывы подствольных гранат. Убедившись, что ему ничего не грозит, Каин заглянул за угол и все стало на свои места. Люди с зелеными повязками зашли в тыл пиратам и нанесли сокрушительный удар. На полу валялись трое с черными повязками без признаков жизни. «Их всего четверо», — говорил себе Каин, сжав в руках автомат. «Их четверо. И они обо мне не знают. Понимая, что промедление подобно смерти, а точнее срыву всей операции, а значит по всем выжившим плачет тюрьма, в том числе и в его случае», накент еще раз судорожно вздохнув, выглянул из-за угла уже с автоматом и нажал на курок. Сильная отдача повела его, очередь прошила стену, но он быстро справился с ней и продолжил стрельбу, доведя счет до двух. Защитники, зашедшие в тыл пиратам, не ожидали, что кто-то может в свою очередь выстрелить им в спину. На секунду растерялись, замешкались и Кейн ранил третьего в ногу, израсходовав боекомплект. Остались только гранаты, но до них не дошло. Пираты, почувствовав поддержку, перешли в контратаку и добили четвертого. «Эй, ты кто?» Послышался выкрик где-то через полминуты, когда кончилась стрельба не только на данном участке, но и вообще. «Ригель». «Кто?» «Я пилот». «Ясно, выходи». «Ага, сейчас. Может, для порядка вы сами назоветесь». — А то выгляну, а вы меня в лапшу. — Я Бизон! — представился пират. — А чего на связь не выходишь? Все еще стоя за углом и не думая выглядывать, не расставив все точки над «йо», спросил Иннокент. — Приложило, хорошо. Вот и нечем выходить. Каин наконец выглянул и увидел парней с черными повязками. — Спасибо! — поблагодарил Бизон, когда они сблизились. — Ты нас выручил. — Да не за что. Когда закончим этот бардак? Мы уже давно выбились из графика. Да мы, собственно, уже закончили, а эти мудаки чуть все не испортили. Кивнул Бизон действительно с поврежденным шлемом в том месте, где находился передатчик в сторону только что порешенных защитников. Выскочили, как чертики из табакерки. И как они настолько обошли? Вы сопровождающего мне отправляли по запросу мочелы «Да, кстати, где он?» «Убит». «Этими?» «Да». «Сволочи!» Один из пиратов в упор выстрелил в раненого Каином в ногу. «Проведите меня в рубку», — сказал Иннокент, пожалев, что указал на виноватых. Парни еще не отошли от боя и в горячке валили пленных. Хотя это было не распространено. Как говорится, ничего личного, работа есть работа. Пошли.